На диване, обложившись красочными выпусками журнала «Столица и усадьба», сидел артиллерист эсминца, лейтенант Рафаил Петряев. Рослый блондин с раздвоенным от сытости подбородком, он упивался видом фешенебельных гостиных и снимками петербургских красавиц. — Живут же где-то люди, черт побери! — сказал он с завистью обнищавшего шляхтича. а тут болтаешься, как шар в бильярде, от левого угла до в правую лузу. — Ты посмотри, какие женщины! — Не конюч, папочка, — ответил ему Артенев. — Плюнь! Все в жизни разложено по полочкам. Одни в каюте, другие в будуаре. — Нет, ну ты посмотри, какие женщины! — А я практик! — сказал Артеньев, — и на чужую мутовку никогда не облизываюсь. В самом деле сыну учителя гимназии не пристало задаваться, и нечаянно вспомнилась квартира в Петрограде с отсохшими обоями, с разбитым паркетом. За окнами всегда мутными течет тягучая, как нефть, вода в канале, а за каналом красный кирпич стен экипажа. почти тюремной кладки, за которыми извечно пели флотские горны, будя еще с детства надежды, что есть широкий мир. В офицерском буфете вестовой Сашка Платков перетирал к ужину хрусталь, а стервенело швырял в лохань корабельное серебро ножей и вилок. Сергей Николаевич сказал ему, "Зябка что что-то». «Плесни мне казенного». С рюмкой Мадеры в руке он вернулся в кают-компанию. «Новости с моря есть? Одна. «Припоганная новость», — ответил Петряев. «Немцы готовят к спуску серию миноносцев, боевые качества и скорость которых идентичны нашему славному новику. «Ну что ж», — сказал на это Артенев, — Навик только первенец. Скоро родятся ему сестры и братья. У нас тоже готовы к спуску на воду однотипные нам Гром, Изяслав, втроил Гавриил, Азарт, Забияка и прочие. Я думаю, что если немаки дадут одинаковую с нами скорость, им все равно не совладать с нашей превосходной артиллерией». Послышался свисток наружной вахты от сходней. «О, это наша мать-командирша», — сказал Артеньев. Он поднялся наверх. Возле причала стояла коляска на дутых шинах. С помощью вахтенных через сходню уже перебиралась на эсминец стройная дама. Серебристые соболя струились с ее покатых плеч. Артеньев на палубе подал ей руку. — Палуба полита мазутом, не поскользнитесь, и приношу извинения, что встречаю вас в этом кителе. Я слышал, что вы были в Москве. — Ну, какова жизнь в Первопрестольной? — Кто бы мог подумать, — трагически отвечала госпожа Фондент. — Один экляр у трамбле стоит теперь гривенник, и ввели дурацкие карточки на сахар, за обязательной подписью генерала Шебека. Отныне москвичи разговаривают на языке каторжан. Я получил пайку. А ты съел пайку. Это смешно, — заметил Артеньев, не улыбнувшись. Это ужасно, — ахнула дама. Я пошла к Ваде Шебека и говорю ему, Вадим Николаевич, я же не арестанка, чтобы жить вашей пайкой. Он не стал спорить и выдал мне сахарные карточки на три года вперед. Громадный такой лист, величиной с газету в вечернее время. Теперь я спокойно. До самой победы я спокойно. В преддверии командирского салона тишь да благодать. Тревожные возгласы металла, поющие надрывы машин. Визги лебедок на развороте, фырканье нефти в шлангах и раздраженные звонки телефонов — ничто не доносится сюда, в эту святая святых корабля. «Карл Иохимович», — сказал старший офицер, пропуская жену командира в салон, — «Лилия Альсанна нас не забывает». Из кресла поднялся командир «Новика». Капитан первого ранга фон Ден, высокий человек с унылым лицом, тонкое пенсне на его носу казалось малосовместимым с его боевой должностью. «Благодарю за любезность, Сергей Николаевич», — произнес он с акцентом природного ревельского барона. «Вы свободны, если предполагать, что в этом мире вообще существует свобода». В хаюте старшего офицера одна из переборок сплошь в книгах. Вестовым дан приказ не прикасаться. За время службы Артеньев ударил матроса только единожды, когда тот в порыве услужения мокрой тряпкой полез протирать матерчатый переплет Дягилевского тома о живописи Левицкого. Ударил крепко по зубам. Давно известно, что каждый на Руси сходит с ума на свой лад, не в пример немцам, которых всегда охватывает массовое сумасшествие. Артенев считал, что не будь он морским офицером, из него удался бы хороший хранитель музея. Любовь к искусству прошлого, особенно к русскому портрету, всецело заполняла ту часть души его, которая не была занята службой. С началом войны возникла даже сердечная рана. Случись, навик потопят немцы, и можно спасти себя, но книги. Однако с книгами расстаться не мог. Плавал вместе с ними. Будь что будет. Он недолго любовался столбцами описей Равинского, вскоре услышав, что от эсминца отвалила баржа, а трюмные матросы с шуршанием скатывали через палубу рукава мазутных шлангов. — Леончик, — сказал Артеньев в телефон, — зайди-ка ко мне. Явился его приятель, инженер-механик эсминца Леонид Александрович Дейчман, стареющий холостяк флотского запаса, вырванный войной из сытой дремоты Конотопского хутора, где он оставил возлюбленные им грядки с редькой, укропом и огурцами. — Сколько приняли топлива? — спросил его Артенев. — Не добрали тридцать тонн. Сосали до тех пор, пока с днища баржи не полезла грязь через фильтры. Кстати, почты не было газет, что на фронтах творится? Газеты изолгались, сказал Дейчман. Впрочем, мы не скорбим от поражений и не ликуем от побед. Источник наших настроений дадут нам водку или нет. А ты чего, Грустин? Да так, не пойму сам. Между прочим, я сегодня под двуглавым орлом встретил одну женщину. И не выходит она у меня из головы. Даже читаю вот, а думается о ней, вспоминается. — Вопрос первый, — сказал Дейчман, — чья она жена? — Не хочу тебя смешить, Ленчик, но... Так и быть, можешь смеяться. Она служит кельнершей в этой кондитерской. — А, значит, не графиня. — Так, разумный Дейчман рассуждал слишком разумно. Офицерский корпус Его Величества имеет свои жестокие законы. Если Бескупскому не простили женитьбы на знаменитой Вяльцевой, то пусть эта кельнерша останется между нами. Мне сказал как другу, и больше никому не сигналь. Артеньев смущенно отшутился. — Но я же не собираюсь жениться. Просто интересная женщина. Ну, что ты хочешь? — И вообще, милый, вокруг этой дамы, как я догадываюсь, поставлена густая дым-завеса таинственной неизвестности. — Тебя, чернокнижника, надобно просветить, — сочувственно заговорил механик. — Вон, Мичман Карадинжан, с угольного разящего. Списали его вчера на берег с дымом, с треском и ужасной коптью. — За что списали? — Льюэс! — не признается под каким орлом он его сцапал под двуглавым или но люис местный либавского происхождения так что <со> будь здоров сереженька и бросай свою кельнершу пока не получил пробоина ниже ватерлинии Эсминец сильно качнуло на волне разведенный близко прошедшими тральчиками свежий ветер раздул пузырем шторы над иллюминатором Дейчман кивнул наверх к стальному подволоку, над которым размещался салон командира. — А это Кайзерина там? — спросил он со значением. — Да, между нами, говоря, я не понимаю Карла Иоахимовича. Как можно продолжать супружескую жизнь, если ему отлично известно, что жена его состоит в распутинском окружении? — — Это ты не понимаешь. А есть люди, для которых карьерные соображения дороже святости семейного очага. — Ты посмотри, — сказал Дейчман, — какие хваты обретаются в штабе Эссена. Однако Эссен не дает им ходу дальше Каперанга. А наш фонден скоро получит черного орла на погоны. А может, и Аксельбанд привесит. — Ну, это слишком... еще бы перо ему вставить и посадить с женой на крышу трамвая. Дейчман поднялся, зевнув, — ладно, пойду. Мне снова не спать, две трубки потекли в третьем котле. А с нашей командиршей будьте насторже. Помни, что у нее имеется еще кузен, барон фитингов, который на Гангуте сейчас матросом гайки завинчивает». — Понял? — Боюсь, плохо кончится, — ответил Артеньев обеспокоенно. — На флоте есть только одна гайка. Это долг перед Отечеством. — И вот эту гайку я согласен завинчивать до упора. Но если я вижу, что матрос расхристался, так это я как-нибудь переживу. В конце концов, люди устали от войны. Не желает матрос бушлат на себе застегнуть. Ну и черт с тобой, не застегивайся. Я тоже такого мнения, — согласился инженер. Но это мы. Мы с тобой воюем. А есть корабли, с которыми возятся, как нищие списанной торбы. Их прячут от врага, но показывают царю. Там все гайки уже пришли в движение, и матросы от этого воют. Аркеньев раньше времени лег спать. Задремывая, он слышал с спалубы. Почта пришла. Еще разок вспомнил он красивую кельнершу, всю в кружевах, пахнущую миндалем, заснул крепчайше, под яростное фырканье вензелей, под гнусавое сипение магистралей, в артериях которых корабль неустанно качал горючее пар. Воду горячую, в воду забортную. Среди ночи к навеку подошел посыльный катер. Штабной офицер передал на эсминец пакет, вскрыть который следовало на траверзе Палангена. С этим пакетом в руках Артенев поднялся в салон. Под пальцами неприятно дребезжала пластина двери. — Карл Иохимович, — должил он фон Дену, «Нами получен приказ вытягиваться в минную гавань. С нами идет полудивизион особого назначения в составе миноносцев — охотник, пограничник и сибирский стрелок». За бархатным пологом Алькова раздались слова, сказанные по-немецки, и Артенев хорошо расслышал их. Берем мины, наверное, снова идем под Данцик. Одевайся же, мое сокровище, поскорее, теперь здесь тебе не место. В случае чего, знай, что могила твоего мужа возле минной банки Штольпе. Коляска на дутых шинах отъехала от причала, а Навик на малых оборотах винтов потянулся в черную пропасть минной гавани где всегда царили страх, риск, опасность, строгость. Но зачем, — думал Артенев, — почему фон Ден сказал, что мы идем под Данцик? Ясно, что к утру будем на банке Штольпе. О, проклятый дурак, о, проклятое место! На корме эсминца полубные рельсы обрываются в море. Кормою Навик и подошел сейчас под минный причал. А на причале тоже рельсы, узкие, как у одноколейки. Они тянутся по земле вдаль, прямо в распахнутые ворота минного погауза. Сейчас в мелькании карманных фонарей, в молчаливой суровости минеры выкатят первую мину, вторую, третью. Еще никогда возня с минами не улучшала настроение тем людям, которые с ними общаются. Возишься с нею, как с младенцем, а пока не спихнешь за борт, покоя тебе не будет. Фон Ден стянул под бритом подбородком ремешок фуражки. И сколько берем этого барахла? По девятнадцать на борт, и того тридцать восемь. Какая мерзкая слякоть летит с неба. Ужасно. Ужасно. Сергей Николаевич, ради моего спокойствия, пройдите к пагаузу. По Под ладонями с трапа сползала каша мокрого снега. Из мрачного склепа Паггауза матросы плавно и осторожно уже выкатывали первую мину. Громадный кругляш ее был укреплен на тележке-якоре, и мина сейчас напоминала дурацкий вагон, который дергался колесами на стыках рельсов. Артенев заметил, что это была мина нового образца тип 08 в скобках 15, обладавшая страшной разрушительной силой, способная ломать днище крейсеров. От Пагауза еще издали слышался возбужденный гул матросских голосов. — Что забрал здесь? — прикрикнул Артенев, входя. — Минер эсминца лейтенант Мазепа тоже был здесь. — Нинюков тут баланду разводит, — сообщил он старшину. — Нинников есть? Перед Артеньевым выросла фигура матроса в штате, которого на рукаве была изображена рогатая мина. — Никакой баланды нет, ваше благородие. Спорим вот. Письмо получил из дому. Из деревни, значит. Тетка моя, Марковна, мужа с фронта дождалась. Ни рук, ни ног. Так исправного всего обтесали, хоть в рамочку и на комод ставь, чтобы любоваться. Ну, вот и спорим тут с ребятами. Спорить нечего. Человек пострадал за отечество. Матросы опять загалдели. Один подскоком уселся на мину прямо посреди ее страшных рагулек, махал руками, рассуждая, — убить твою тетку мало! Разве можно так с инвалидом? — Нинюков, а что твоя тетка сделала с калекой мужем? — Минер охотно пояснил старшему офицеру, а ничего не сделала. Посадила урода на телегу и отвезла в уезд прямо к воинскому начальнику. — Вот, — сказал там, — брали вы его у меня с руками и ногами, а обратно в порядке не вернули. Пихнула сокровище это на лавку, а сама в деревню. — Ну как можно? Возмутился Артеньев, Защитника страны? Очень даже можно, со злобою отвечал минер. Потому как четыре рта уже развиваются. И туда только кидай, словно в кочегарку худую. На что, тетке моей, пятый рот? Артеньев вдруг поманил Ненюкова к себе пальцем ближе-ближе ко мне. Ну-ка дыхни на меня. Ненюков Дыхнул в бок, но офицера не обманул, где надрызгался скотина. Говори, где взял? Да, тут вот недалеко, за гаванью, бабы торговали. Если не все выпил, вылей за борт. Сосешь заразу всякую. Лейтенант Мазепа, после похода Нинюкову карцер. «На всю железку есть карцер Ниникову. Продолжать погрузку? Чёрт бы вас побрал! Разве за всеми вами уследишь?» Тридцать восемь мин поставили на рельсы эсминца. Принайтовили к палубным рымам, чтобы не дергались на качке. Заботливо укрыли каждую клеенчатым чехлом, чтобы вода и снег не растворили в ней сахар. Примечание. Сахар соединяет мину с тележкой ее якоря. При растворении его в воде мина отделяется от якоря, всплывая на заданную глубину и автоматически приходя в боевую готовность. Здесь и далее примечание автора. Навик уже мелко дрожал, весь в нетерпении, словно горячий рысак перед скачкой. Под настилом палубы мягко содрогались турбины, Арьевые мощных воздуха воздуходувок сотрясали тишину минной гавани. Горячие ветры, вырываясь из машинных низов, словно из кратера вулкана слоями перемещались над кораблем. Артенев, хватаясь за поручень, взлетел на мостик. Карл Иоахимович, можно отдавать кормовые концы? Не спеша вытянулись за вольнолом. Первая волна пробежала от носа до кормы, слезнула с палубы остатки мазута и квашню истоптанного снега. Ветер пружиня раздувал брезенты над минами. — Пошли! — стали креститься на мостике. — Господи, будь к нам милостив, помоги нам, Боже милосердный! Смилуйся ты над нами, Пресвятойник, полуугодник, хранитель всех плавающих. мелькая уютными огнями пропадала либава в темени и никому уже не верилось что где-то есть улицы шумят ночные рестораны танцуют женщины и ложатся люди спать в мягкость постелей. с вечерней газетой в руках новик узким клином входил между волн торопливо поглощая сметенное пространство далеко в море Последовал доклад от сигнальной вахты. «По правому крамболу четыре шашлыка!» Мачты кораблей с их надстройками, медленно выступая из-за горизонта, и в самом деле напоминают шампуры, на которые нанизаны куски мяса. Встреченный в море полудивизион, тоже с грузом мин на борту, вышел из порта Виндавы и примкнул к новику. На траверзе Палангина. Вскрыли пакеты. Штаб приказывал развернуться для постановки мин на коммуникациях противника возле Данцига, куда идут корабли, матросам никогда не сообщали.